Глава двадцать седьмая. Две чёрные фигуры. Ночью, когда в новом Ингершаме окончательно воцарилась тьма, шпатель вернулся к Аркануму. Проклятый корабль занимал все его мысли с того самого момента, как он впервые услышал о нём от рыбаков в местном баре. Древнее судно и сокровища, возможно, сокрытые в тайниках на его борту. Он не мог думать ни о чём другом. Корабль отбуксировали к пристани института, но ещё не успели толком исследовать. Сегодня днём Шпатель в этом убедился. Значит, нужно было успеть осмотреть судно до того, как его начнут потрошить учёные выскочки. После них там делать будет нечего. Куй железо, пока горячо. Его отец обожал повторять эту пословицу, и Шпатель был с ним полностью согласен. Днём он самым пристальным образом осмотрел огороженную с двух сторон гавань и пристань института. Само собой, корабль будут охранять и ночью, но, скорее всего, с берега. Не поставят же людей дежурить на посудине, которая того и гляди пойдёт на дно. Ну а шпатель поступит гораздо умнее этого сварливого профессора и его тупых наёмников. Оставив катер на безопасном расстоянии, шпатель, облачённый в чёрный водолазный костюм, подплыл к кораблю со стороны моря. Он был уверен, что в темноте, да ещё с берега, его никто не разглядит. Дул прохладный ветерок. Территория института была освещена дежурными огнями, и на фоне этого приглушённого красноватого света старинный корабль выглядел несколько зловеще. Но, несмотря на это, шпателя тянула к нему с непреодолимой силой. Должно быть, хранилось на судне что-то, чем он обязательно должен был завладеть. А иначе зачем психованный старикашка-профессор приказал перегнать корабль на закрытую пристань? Ясно, что собирается что-то из него вытряхнуть. Ученым всегда известно намного больше, чем они рассказывают журналистам. В этом вся их сущность. Утаить побольше тайн от других, чтобы обогатиться самим. Но шпатель не дурак. Он прекрасно все понимает. С ним этот номер не пройдет. Грабитель вплавь добрался до корабля, ухватился тощими руками за выступы на его обшивке и рывком вытянул себя из воды, затем медленно перевалился через высокий борт. На Аркануме стояла мёртвая тишина. Лишь старые мачты тихо скрипели на ветру. Людей здесь точно не было, как он и предполагал. Никто не рискнул остаться на этой старой посудине, но всё же лучше соблюдать осторожность. Поплутав в темноте между старыми деревянными бочками, шпатель, наконец, добрался до двери, ведущей в трюм, и аккуратно толкнул её. Она с протяжным скрипом отворилась. Теперь, оказавшись внутри, он мог включить фонарик и рассмотреть всё как следует. Внутри корабля одуряюще пахло какими-то тропическими цветами. К аромату примешивалось зловоние плесени, скрытого склепа, В тусклом свете фонаря Шпатель увидел длинные побеги каких-то растений. Они стелились по полу, поднимались по стенам к самому потолку. Двери кают были выбиты, разломаны на куски, разбросаны по полу. Неужели ученые постарались? Шпатель собирался обследовать все помещения на этом ярусе, а затем спуститься ниже. Даже если он не найдет сокровища, вполне сойдут всякие старинные предметы в качестве сувениров. На свете полно богатых психов-коллекционеров, которые готовы заплатить приличные деньги за всякую ерунду вроде старинного компаса или судового журнала. На всякий случай шпатель ещё раз прислушался. Снаружи не раздавалось ни звука, кроме уже привычного плеска волн и скрипа старого дерева. Грабитель встряхнул, расправляя непромокаемый мешок, и ступил на порог первой каюты. Позади вдруг послышалось едва слышное шуршание он резко обернулся в свете фонарика побеги на полу слегка шевелились шпатель шумно выдохнул наверняка какая нибудь крыса уже пробралась на корабль и бегает в поисках легкой наживы совсем как он сейчас шпатель окинул взглядом пол но крыса не увидел бесцветные побеги на полу продолжали тихо шевелиться их большие узорчатые листья едва заметно трепетали. Шпателю вдруг показалось, что они ползут к нему, словно живые змеи. Что за чертовщина? В каюте раздался скрип, будто кто-то поднялся со старого деревянного стула. Шпатель вздрогнул и едва не выронил свой фонарь. Внезапно, позади него, впереди, над головой, повсюду начали раздаваться странные звуки. Шорохи. Скрипы, невнятный шепот, словно нечто ужасное, нечто из далекого прошлого, медленно пробуждалось от долгого сна. Сверху послышался скрежет когтей, и парень вскинул голову. Он увидел две неясные черные фигуры, несущиеся прямо к нему. Самым странным было то, что они передвигались по потолку. Когда тьма вокруг ожила, Шпатель испустил дикий испуганный вопль, но его крик быстро оборвался. Фонарик упал на пол, разбился и погас, и шевелящиеся листья растений сомкнулись над ним, скрывая осколк.